Казана и сделана. Как задумали, так сейчас же списались с дедушкой. Он вполне одобрил нашу затею и прислал мне на дорогу деньги. Послезавтра выезжаем с тётей в путешествие. Тётка Роза с мужем, да и мачеха тоже, очень желали бы пристроить меня замуж. И на руку мою уже являлось несколько претендентов христиан и евреев. молодых и пожилых, и солидных, и вертопрахов. Был даже один прогоревший венгерский магнат, ради которого мачиха из-за его графского титула советовала мне переменить религию, а именно принять протестантизм. Потому что, во-первых, здесь это самое заурядное дело, а во-вторых, решительно всё равно где молиться так или иначе, или вовсе не молиться. Такая перемена это для одна пустая формальность. Так как будучи наружно христианкой, я в душе сколько угодно могу оставаться еврейкой, если мне это так нравится, даже посещать синагогу. И муж меня в этом отношении нисколько стеснять не станет. Конечно, можно было бы было ещё проще. При существовании в Австрии конфессий, ограничиться одним гражданским браком. не меняя религии. Но переход в протестантиство необходим собственно как уступка взглядом высшего общества, требующего для брака церковного благословения. Но ведь за эту уступку муж-магнат даст мне блестящее положение в свете. А я взамен того буду содержать его на всё много готовом и ежемесячно выдавать на его маленькие нужды приличную карманную сумму. не подпуская, впрочем, к непосредственному распоряжению моими капиталами, чтобы не прогореть с ним вместе. Во всём этом очень характерно сказался весь практический пшат моей матери. Ну и разве я не права была, говоря когда-то, что тут во всей красе процветает культ Ваала. Самое святовство есть также одно из действий этого культа. Со мной, например, во всех случаях сватовства дело носило до такой степени откровенно циничный характер коммерческой сделки. Все эти господа-претенденты столь явно желали жениться только на моих деньгах, а меня брали в приданое, как неизбежное зло, что я ни минуты не думая отвечала на каждое предложение вежливым отказом. Да и как выходит хотя бы в виду так называемой блестящей партии, если сердце моё молчит, и сама я совсем-таки равнодушна ко всем этим искателям. Тётка наконец даже надулась на меня и прямо высказала, что я хочу чего-то невозможного, витая где-то в заоблачных сферах. И что с такой разборчивостью, легче лёгкого рискуешь остаться весь век в старых девах. А я отвечала, что такая перспектива нисколько меня не ужасает. И я предпочитаю лучше быть старой девой, но независимой, чем играть жалкую роль приданного к своему золотому мешку. И если уж выйду замуж, то не иначе, как за человека, которого изберёт моё собственное сердце. Безразлично, кто бы он ни был, бедняк или богач, еврей или христианин. Лишь бы мы только любили друг друга. После этой отповеди преставание родных с проектируемыми женихами, слава богу, покончились. В этом отношении тётка и мачеха махнули на меня рукой, как на безнадёжную, и оставили наконец в покое. Тётка, впрочем, высказала, что ей всё-таки очень жаль, что я столь легкомысленно пренебрегаю такими женихами. Так как по возвращении в Украинск дедушка с бабушкой всё равно сами отыщут мне жениха по своему собственному вкусу и выдадут меня, не справляясь с моим желанием или нежеланием. Но это мы ещё посмотрим. До сих пор не принуждали, надеюсь и впредь принуждать не стану.